Иван-солдат Был старик с тремя сыновьями, А у них были такие дреби до да грязи. Они и задумали мост мастить, Чтоб людям хорошо было ходить. Мастили три года. Как замостили старик псылат. Большого сына. Поди, сядь под мост, Кто первый пойдет, что сговорит. старший сын пошел и слушает. Идет старичок, и Бога молит, — дай, Господи, кто этот мост мастил, чего просит, то и дай. Старшой сын вышел. Мы мастили, три брата, да и батюшка. Что тебе надо? А мне много не надо. А чтоб ни зачем в люди не ходить, дом жить, так и будет. Приходит к старику и рассказывает. На другой день старик посылал другого сына. Тот же старик идет по мосту, и Бог молит. Сын опять и вышел, и тоже пожелал. Ни зачем в люди не ходить. Старик ему говорит, так и будет. На третий день старик малого сына псалат Ивана. Иван сидит под мостом, старичок опять идет и молит опять Бога. Иван выходит, старик спрашивает, чего тебе надо? А я в солдат хочу идти. Худо ведь в солдатах. Нет, я пойду. Старик овернул его ясным соколом. Летал, летал, летал, все смотрел, Старик его опять отвернул. — Ну, ты теперь много видел, пойдешь ли в солдаты? Пойду — Пойду. Старик овернул рысью. Иван рысью бегал, бегал, бегал. Старик его отвернул и спрашивает. — Ну, идешь ли в солдат, Иду. Старик его овернул оленем злоторогим. Иван бегал, бегал, бегал. Старик его отвернул. — Ну что, идешь в солдаты? Иван говорит, «Иду — Иду. Старик его овернул мурашом. Мурашом ползал, ползал, ползал, с ветки на ветку, с прута на пруток. Старик его опять овернул. — Что, идешь в солдаты? — Иду. — Ну, на осень тебя отдают в солдат. К отцу пришел Иван, и говорит, — Я пойду в солдаты. Отец говорит, худо в солдатах, ты ничего другого не мог выпросить. Осень пришла, его и отдали в солдаты. Прослужил год ли два, может быть, и три, сделала с завороха война. Государь запходил на войну, занабирали народу, и этот солдатик попал с ним. Шли год и два, может, и три шли. Да хоть до мест, где надо воевать. Государь схватился, кавалерии нету. И заразыскивал народа, кто может в трое сутки домой сходить, к дочери за кавалерией во дворец и назад прийти. Все отказываются. Нет, три года шли, где ж в трое сутки сходить. А Иван выискался. Я в трое сутки схожу. Царь ему и говорит... Если в трое сутки сходишь, я за тебя дочь замуж отдаю, и тебя после смерти на свое место поставлю. Иван нарядился и отправился. Иван из виду вон ушел, да и овернулся рысью. Бежал, бежал, бежал, овернулся золоторогим оленем. Бежит по Петербургу, народ кричит, хватайте, хватайте. А другие говорят, это какалия весть от государя. Прямо во дворец летит. Иван потом мурашом овернулся и попал во дворец в верхи, где дочь царская живет. Прополз, овернулся солдатиком. Она ужахнулась, удивился. Как вы прошли? По какому случаю? Солдат рассказал. Царская дочь не верит. Это все вранье. Шли три года. Как ты мог в сутки попасть? Иван говорит, Я тебе покажу. Овернулся ясным соколом. Она из него перышко вынула, да и в платок завязала, и спрашивают, а еще как шел? Иван овернулся рысью, царевна у него шерсточки клочок вырвала. Еще покажи как. Иван оленем овернулся, она у оленя рожка отломила. А как во дворец заходил, спрашивает царевна? А я тут мурашом полз. И овернулся мурашом. Она из его бочечку яичко и вытянула, и опять в узелок завязала. Тогда царская дочка Валерию солдату отдала. Он мурашом овернулся из дворца и пополз. Выполз, овернулся с золоторогим оленем, потом рысью. Бежал, бежал и вздумал отдохнуть. И повалился у моря. А у моря два солдата на часах стояли. Сюда приходят, так они смотрят. Иван спит. Они подошли, посмотрели. Солдат спит. Они Ивана в море бросили. А сами кавалерию царя и понесли. Недалеко уж так. Принесли эти солдаты к государю. И воевать стали. А Иван попал к морскому царю. «Морской царь всем его дрочит, тешит, балует, кормит, видит, что человек не худой, так...» «А Ивана скука долеват. Он запросился, «вынести меня на белой свет, хоть поглядеть!» Его и вынесли далеко от берега на остров. Иван вернулся ясным соколом и сдумал лететь. «Морской царь его хватился, а его на острове и нет!» Вот море кверх подыматься, подыматься его туда и утянуло. Иван живет опять в морском государстве месяц-другой и запечалился о белом свете. Вынесли его опять подальше от берега посмотреть свет. Ясным соколом овернулся, летел, летел, маленько не долетел. Морской царь схватился. Море подыматься, да его опять и втянуло. Жил месяц, другой, на третий опять запечалился, и думт. Теперь же кончается война, мне быть там надо бы. Опять не пьет, не ест и печалится пора, то очень. Морской царь спрашивают, что Иван опять стоснулся, запечалился, о белом свете стоснулся. Ладно, теперь я тебя на три часа выпущу, а боль тебе не бывать. Пойте, робят, выносить его на три часа. Робят его вынесли на остров ближе к берегу. Робят были тоже русские, набросаны в море. -то. Они его вынесли. Иван опять и полетел, да и перелетел. Пошел, до деревень дошел, и спрашивают, прошел ли государь с войны. Прошел. Месяца два уж как. Иван приходит в Питенбург, остановился у старухи и спрашивают Что это у вас в Петербурге все песни поют да играют? — А царь дочь замуж отдает за одного солдата, а другого солдат ставит на высокое место. Да дочери замуж неохота. Через три дня и венец будет. Завтра будут выкликать музыкантов. Муж у меня был музыкант. Ты оденешь его платье и пойдешь смотреть. Старуха Ивана обредила в музыкантское платье, он и пошел смотреть. Иван к музыкантам пришел, они играют, а он всех до одного лучше играет. А эта царевна ходит. Царь дал ей на волю, кого оприметит тот и твой. Она стал чарки подавать. Ивана приметила и говорит, «Вот мой суженой» который у меня был. А царь спросил, почему ты узнаваш. Стали солдат тут двух спрашивать, как они заходили во дворец. Они извертелись. Они... Мы нанимали, да мы ехали на машины и завертелись. Стали спрашивать Ивана, он запоказывал. Первый дело овернулся ясным соколом, а царевна вынула из взялка перышко, приложила и говорит, вот тут и было... Потом Иван овернулся рысью, царевна приложила клочок шерсти. Вот тут и было. И оленем овернулся, и мурашом. Царевна все приложит, все так и будет, приходится. А эти два солдат стоят, почернели, их захватили, пристреляли, а с Иваном повенчали.